Он стоял перед группой пленных мальгашей. Умирающий выбрал эту фотографию, потому что в альбоме имелся ее дубликат. «Ваш визит, вне всякого сомнения, доставил ему большое удовольствие», — сказала госпожа Палан, провожая Люлю. «Он уже не может говорить, но еще все сознает и чувствует». Два дня спустя Люлю провел приятный вечер. Он вычеркивал имя сводного брата из текста извещений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 По своему обыкновению Люлю -Лю явился на похороны с опозданием. — Ты бы мог надеть фрак, — с раздражением сказал ему дипломат. — Покойный Робер и я уже говорили тебе об этом на похоронах Жана. — У меня нет фрака, я его продал, — огрызнулся Люлю, -Лю. — ведь вы довели меня до нищеты. Майор Желон, который подал в отставку вскоре после увольнения в запас генерала Деламонери, также присутствовал на похоронах.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 Растолстел. При виде солдат, взявших ружья на караул, при виде бывшего генеральского денщика, шарамона, который нес подушечку с орденами, при виде катафалка, покрытого трехцветным полотнищем, и старых боевых знамен, украшавших стены часовни, на глазах у него выступили слезы. Когда послышалась барабанная дробь, Желон прошептал, какая торжественная церемония. «О, какая торжественная церемония!»